Глава седьмая. Заклинательница демонов. Дни текли размеренным потоком, огромный Нуарвиль быстро забывал все печали и горести. Он жил по своим правилам, не подчиняясь человеческим законам. Поглощал судьбы людей, растворяя тех в своих жилах, по которым красно-золотыми огнями скользили автомобили. Для города люди были не более чем песчинками в потоке пространства и времени, терявшимися в сердечном ритме улиц. Все это время Фабиан не оставлял попыток отыскать напавшего на него марионеточника, однако демон будто бы знал, что Мак охотится за ним, и затаился. Не помогла даже карта Джеймса Киннона. На коричневатом пергаменте красными метками горели места, где некогда появлялся марионеточник. И последнее его появление как раз и было зафиксировано неподалеку от департамента. Впрочем, в отсутствии прогресса скучать все равно не приходилось. Фабиан продолжал изучать взятые из архивов департамента гримуары, выезжать на вызовы и охотиться на демонов по ночам. Единственное, с чем он по-прежнему тянул, это поручение Барриша. Мысли о нем вызывали неприятные ощущения, будто для демона Фабиан был всего лишь мальчиком на побегушках. И хотя он не просто осознавал, а даже вроде как смирился со своим статусом, но уязвленное самолюбие все равно не позволяло ему переключиться на эту задачу. Иногда Фабиан спрашивал у Вела про Лизу Тайлер, но в ответ всегда слышал одно и то же. С девушкой все в порядке. И Фабиан верил, ведь причин считать иначе у него не было. До одного ненастного утра. Погода в тот день, мягко говоря, не задалась. Ураганный ветер вырывал из рук прохожих зонты. Сквозь пелену дождя ничего не было видно даже на расстоянии вытянутой руки. Фабиан оставил машину на парковке. И хотя путь до здания департамент оказался недалек, За эти две минуты он вымок насквозь. Грязно ругаясь про себя, Фабиан подбежал к стеклянным дверям и через секунду оказался в теплом и сухом помещении. Он огляделся, заметив, что многие из его коллег пребывали в точно таком же виде, как и он сам. Он дернул руками, стряхивая с них воду и направился к лифтам. Прежде чем войти в свой кабинет, Фабиан заскочил в туалет и придирчиво осмотрел себя в зеркале. Взъерошив волосы в надежде на то, что они быстрее подсохнут, он снова вышел в коридор. «Похоже, придется сидеть в мокрой одежде. Удовольствие, конечно, так себе, но ничего не попишешь». В кабинет Фабиан вошел, уже будучи в очень скверном расположении духа. «Привет, Ларри!» Поприветствовал он друга, стягивая с плеч пиджак и кидая его на спинку кресла. «Когда ехал? Не смыло?» В ту же секунду он осекся. Ларри в кабинете был не один. За его столом сидела молодая миловидная блондинка. Узнав ее, Фабиан остолбенел. А девушка тем временем смущенно поднялась на ноги. «Доброе утро!» С лучезарной улыбкой сказала Лиза Тайлер. «Фаб!» – осторожно позвал Ларри, осознавая, что сейчас разразится буря похуже той, что бушевала за окном. Фабиан медленно перевел взгляд на друга. Его глаза метали молнии. «Ларри, что все это значит?» «Приди ты вовремя, ты успел бы на представление Лизы. Теперь она работает с нами, она такой же маг, как и мы». маг да господин кариган мои способности дремали пока я не столкнулась с демонами от которых вы меня спасли господин морган пригласил меня работать в департамент сказал что видит во мне огромный потенциал фабиан прикрыл глаза и шумно выдохнул ларри был уверен что будь напарник огненным элементалистом то из его ноздрей вырвались струи огня. «Хорошо», — сказал он дрожащим от сдерживаемой ярости голосом. «Значит, это все вэл Я с ним поговорю. А когда я вернусь, вы...» Они так и не узнали, что он сделает. Фабиан стремительно вышел из кабинета, по пути задев и уронив стопку бумаг со стола Ларри. Не обратив внимания на оглушительный хлопок двери, Ларри спокойно вытянул руки И принялся поднимать с пола бумаги при помощи телекинеза. Закончив, он обернулся и наткнулся на шокированный взгляд Лизы. Добро пожаловать в мир Фабиана Каригана, пожал плечами Ларри. Фабиан ворвался в кабинет Вела даже не постучавшись. Грохот, отлетевший к стене двери, отвлек шефа от работы. Он удивленно вскинул голову. Но, увидев, кто к нему пожаловал, поправил очки и поджал губы. «Как это понимать?» — выкрикнул Фабиан. «Ты о Лизе Тайлер, я полагаю?» — сухо осведомился Вэл. «Ну а о ком еще?» Шеф поднялся с места, глядя на Фабиана. Тот был в ярости, буквально рвал и метал. Странно, что не начал громить кабинет. Хотя Вэл чувствовал, что еще немного... и ученик точно сорвется. — Я не стану с тобой разговаривать, пока ты орешь, — спокойно сказал Вел. Сядь и успокойся. В ответ Фабиан лишь взмахнул рукой в отрицательном жесте. — Какого чёрта, Вел? не понижая тона спросил Фабиан. — Я просил тебя позаботиться о ней, убедиться, что она в безопасности. А ты вместо этого берешь девочку на работу в департамент. Как это понимать? Ты правда считаешь, что здесь ей будет лучше?» Валентайн Морган вздохнул. Он сел, сцепив пальцы в замок и устремив взгляд поверх них на Фабиана. «Девушка крайне одарена», — сообщил Вэл. «Ее способности уникальны. Если обучить ее управлять ими, она станет сильным магом». «И кому от этого будет лучше?» «Зачем, Вел? «Неужели ты не понимаешь, что тем самым поставил ее под удар? Она и так чудом выжила, а ты пустил все мои усилия псу под хвост!» «Я дал ей шанс, Фабиан. У нее редчайшая способность. Она — заклинательница демонов!» Фабиан уставился на шефа, будто не понимал, всерьез тот говорит или шутит. «Знаешь, почему ей удалось выбраться из того дома живой?» — продолжал Вэл. — Потому что она приказала демонам не трогать ее. Сделала это из страха, не зная, что обладает такими силами. И демоны не смогли причинить ей вреда, хотя ее душа была обещана им. — Да мне плевать, кто она, Вэл! — голос Фабиана вдруг стих. — Однажды я защитил ее. Неужели все напрасно? Внезапно Вел ударил кулаком по столу. Настала его очередь злиться. Фабиан от неожиданности вздрогнул. В глазах его мелькнуло удивление. «Хватит! Хоть раз забудь про эгоизм и высокомерие! Люди вокруг тебя живут своими жизнями и имеют на это полное право, Фабиан! Прекрати думать за других! За нее! За Ларри! Кто ты такой, чтобы указывать им?» заставлять их поступать так, как ты считаешь нужным. Не твое дело, кем станет эта девушка, но твоя обязанность – научить ее контролировать свои способности и указать верный путь. И поэтому я назначаю тебя ее наставником». «Вэл», – запротестовал было Фабиан, но шеф и слушать не стал. «Вэл больше не намерен был терпеть такое к себе отношение». Он все-таки директор этого чёртова департамента. Свободен. И если снова позволишь себе разговаривать со мной в таком тоне или попытаешься выломать дверь, я тебя заколдую к чертовой матери. Вон отсюда!» Фабиан редко видел своего наставника настолько разозленным. Знал, что в подобные моменты лучше оставить его в покое. Он смерил Вэла недовольным взглядом, развернулся и вышел из кабинета, снова хлопнув дверью. Мгновение спустя Вэлл, тяжело дыша, опустился в свое кресло. Он снял очки и сжал пальцами переносицу. Он понимал Фабиана, отлично понимал, лучше, чем кто-либо другой. Но однажды ученик поймет мотивы наставника. Вел был абсолютно уверен в этом, но для этого просто требовалось время. Следующие несколько дней Фабиан был угрюм и мрачен как никогда, а Лизу он и вовсе предпочитал игнорировать. Ларри знал, что Вэл определил его наставником Лизы, но, видя, что друг объявил своему новому назначению молчаливый бойкот, принялся сам объяснять девушке элементарные основы работы в департаменте, ожидая, пока друг оттает. Фабиан тем временем стал чаще пропадать на выездных заданиях, а на работу приходил еще позже. Он понимал, что Лиза была в надежных руках Ларри и считал, что так будет для нее лучше, раз уж она теперь работает с ними. Но какой из него наставник? Он свою-то жизнь в порядок привести не может, а на него взвалили ответственность за постороннего человека. Ох, oh, Вэлл! Well. Вот удружил. Вспоминая разговор с шефом, Фабиан всякий раз приходил в ярость. Как директор мог с ним так поступить? Почему не подумал о том, что Лизия, пока она работает в департаменте и находится вблизи Фабиана, угрожает большая опасность? Фабиан и так постоянно переживал за Ларри, а теперь добавился еще один повод для беспокойства. Лиза же не оставляла попыток смягчить своего наставника. И Фабиан искренне не понимал ее, ведь он делал все, чтобы она отстала от него. В глубине души надеялся, что придет тот час, когда Лиза не выдержит, и сама отправится к Вэлу просить, чтобы ее перевели под ответственность другого оперативника, того же Ларрик, к примеру. Фабиан знал, что шеф и слушать его не станет. А вот если к нему обратиться Лиза, то он, скорее всего, не откажет ей. Однако, к великому удивлению и вязчему раздражению Фабиана, Лиза оказалась крепким орешком. Упрямство ей было не занимать, и вскоре Фабиан понял, на этом поприще она вполне могла бы дать фору ему самому. Впрочем, он пока тоже не планировал сдаваться. Как-то раз Фабиан остался в кабинете один, занимался расшифровкой древних магических формул. Ларри ушел на очередной сбор, а где была в тот момент Лиза, маг не знал. Хлопнула входная дверь, но он не обратил на это внимания. И лишь когда перед ним появился пластиковый стаканчик, а в воздухе разлился соблазнительный аромат кофе, Фабиан оторвался от работы. Он перевел вопросительный взгляд со стаканчика на стоявшую рядом Лизу. — Это вам, — сказала девушка. — Думаю, пора сделать перерыв и отвлечься ненадолго от дел. Затем она подошла к окну и распахнула его настежь. В помещение ворвался прохладный свежий воздух. Фабиан ничего не ответил. Отложил ручку и взял стаканчик кофе. Его любимая латте. Черт. А Ларри, похоже, все ей выболтал. «Спасибо», — сказал Фабиан. Лиза села за свой стол и дружелюбно посмотрела на Фабиана. «Господин Карриган, я хотела с вами поговорить». «И о чем же?» — потягиваясь и жмурясь, спросил он. «Что происходит? Почему вы с таким неприятием относитесь к тому, что я теперь работаю с вами?» На губах Фабиана появилась не то кривая улыбка, не то усмешка. Он решил быть с ней откровенным. «Лиза, я ведь еще в тот день, когда ты поймала меня у дома, сказал, что людям опасно находиться рядом со мной. Не веришь мне?» «Спроси у Ларри. Он наверняка многое рассказал обо мне. Странно, что об этой особенности умолчал». «Но я не понимаю...» «У меня много врагов, Лиза. Больше, чем ты можешь себе представить. Если кто-то из них захочет мне отомстить, как думаешь, кому он причинит вред в первую очередь?» Лиза не нашлась, что ответить. Ей показалось, что он чересчур драматизирует. Наконец она сказала, «Но вы ведь научите меня защищаться, пользоваться магией и изгонять демонов». Фабиан вздохнул и потер предплечья, вспомнив о выжженных на них магических символах. Начнем с того, что мы не изгоняем демонов. Экзорцизм оставь для фанатиков оккультизма или шарлатанов. Мы уничтожаем демонов, лишая их телесной оболочки, а для этого нужно знать множество формул. А куда отправляются погибшие демоны? В ад? Значит, он существует? Да, вот только это место ничего общего не имеет с тем, что написано в религиозных книгах. Это параллельный мир, по структуре своей похожий на наш, но мрачный и страшный, с жуткими условиями для жизни человека. Там нет места человеческой душе. Можно сказать, наши миры параллельны друг другу. Между ними существует некое подобие энергетической завесы, которую существа разных порядков беспрепятственно миновать не могут. Чтобы преодолеть ее, нужна магия, с помощью которой можно пробить эту завесу и соединить два мира. Это может сделать, например, маг. Есть целая категория таких чародеев. Они помогают темным тварям попасть в наш мир за, разумеется, немалую плату. Департамент всячески борется с ними. считая их преступниками. Некоторые демоны также способны открывать проходы между мирами. Попадая на землю, адские твари обретают неполноценную, но все-таки физическую оболочку, которая, в свою очередь, дарует им особую мощь. Потому-то они и рвутся сюда. Тех из них, кто открыто угрожает безопасности людей, мы уничтожаем. Лиза с интересом слушала рассказ. Когда Фабиан замолчал, она сказала. «Господин Морган сообщил, что я заклинательница демонов, но мне не совсем понятно, что же на самом деле это значит». «Это редчайшая способность подчинять демонов своей воле. Существуют заклинания, способные дать магу временный контроль над слабыми тварями, но способности заклинателя...» Совершенно другое дело. Такие маги могут контролировать демона сколько захотят. Чем сильнее заклинатель, тем более могущественных существ и на более длительный срок он способен подчинить. Сейчас ты едва ли сможешь приказывать духу. Но это вопрос времени и тренировок. Но Морган сказал, что именно благодаря этой способности я выжила после той вечеринки, Тогда ты сделала это неосознанно, а подобная магия – самая сильная. Ты пережила травматический стресс, и он пробудил твои способности. Понятно. Значит, как и вы с Ларри, я буду оперативницей? Но есть ведь другие маги, с другими обязанностями. Ларри что-то говорил о ликвидаторах и следопытах. М да. Первые устраняют последствия применения магии, восстанавливают по большей части разрушения после сражений с демонами. Несмотря на то, что обычным людям известно и о демонах, и о магии, их это касаться не должно. Поэтому задача ликвидаторов – привести пострадавшую от атаки демона окружающую местность в первозданный вид. Каждый ликвидатор обладает способностью которую мы называем «память мироздания». Она помогает им узнать, как место выглядело в прошлом и воспроизвести его в точности таким, каким оно было до разрушения. Память мироздания дает возможность познать историю предмета или живого существа. Необходим лишь прямой контакт. Джоан Скайлор, если ты о ней уже слышала, например, сильнейший ликвидатор департамента, Она способна углубляться в прошлое на 70 лет, а разрушенное место восстановить до мельчайших деталей. Именно поэтому ей обычно достаются самые сложные задания. «Как восстановление клиники «Люкс и подумал Фабиан, но вслух не сказал, и продолжил свой рассказ. «А следопыты разыскивают демонов, людей, предметы». Любая манипуляция с магией оставляет на окружающей обстановке след, так называемый магический паттерн. Следопыты обладают способностью ощущать эти паттерны и могут поведать, где находится существо или артефакт, попавшие под воздействие магии или сотворившие его. Лиза ждала, что он расскажет что-нибудь еще, но наставник больше ничего объяснять не собирался. Со временем ты вникнешь во всю эту рутину. А сейчас приступай к изучению простейших заклинаний и защитных знаков. Это основы создания печатей для сдерживания, уничтожения и обезвреживания демонов. Лиза кивнула. Фабиан допил свой кофе и выбросил стаканчик в корзину для бумаг. Подняв с помощью телекинеза со своего стола потрёпанный справочник, он перенес его поближе к Лизе. Почитай для начала. Этого хватит, чтобы вникнуть в суть магических манипуляций. Пока данная книга – твой лучший друг. Лиза в тот же миг открыла ее и углубилась в чтение. Жизнь шла своим чередом. Обучение Лизы продолжалось, хотя Фабиан уделял ее подготовке ничтожно мало времени. Ларри, хорошо понимая чувства друга, взялся исполнять практически все его обязанности наставника. Будучи неисправимым оптимистом, он считал, что Фабиану просто нужно время. А потому решил пока научить Лизу более продвинутому контролю над собственными магическими силами, оставив основы чародейства с использованием заклинаний и печатей Фабиану. Под его руководством Лиза осваивала способы манипуляции одной магической энергией и вскоре уже умела создавать из нее заряды всевозможных форм и размеров. Фабиан, видя, как старается ради него лучший друг, впервые задумался о том, что поступает неправильно. Он знал, что должен делать, но решение далось ему нелегко. Он принял его, скрипя сердце. Ведь это означало смириться со своей новой ролью наставника и тем фактом, что Лизу от всей магической чертовщины уберечь не смог. В один совершенно обычный и ничем не примечательный рабочий день Фабиан пригласил Лизу в тренировочный центр департамента. Огромное пустое помещение напоминало зал для рукопашной борьбы. Стены и пол покрывали мягкие моты. Они оба Фабиан снял пиджак и кинул его на скамью, стоявшую у стены. «Что ж, давай посмотрим, что ты умеешь на практике. Ларри сообщил, у тебя хорошо получается манипулировать магической энергией», — сказал Фабиан, выводя Лизу в середину зала. «Но это, как тебе уже известно, далеко не самое главное». Он поднял руки, и его ладони озарились бело-голубым пламенем. Сама по себе магия может и представляет серьезную силу, но без направляющих ее заклинаний, как и они без нее, практически ничто. Хотя надо признать, некоторые люди способны сражаться и без печатей. Кстати, если убить демона с помощью одной лишь магии, без заклинаний, то тело не исчезнет, рассыпавшись прахом. Так, взгляни-ка на это. Огонь исчез? и вместо него с кончиков пальцев Фабиана сорвались искры. В воздухе рядом с его ладонями образовались атакующие сигилы. В этот момент у дальней стены зала поднялся тренировочный манекен. Фабиан направил печати в полет через все помещение. Вращаясь, те устремились к манекену, подобно светящимся метательным дискам. Сигилы врезались в куклу, оставив в ней глубокие порезы, из которых посыпалась набивка. А теперь сравни. Фабиан снова атаковал, но в этот раз простыми магическими зарядами, без обращения их в формулы. Они ударили в манекен, но тот остался цел и лишь немного покачнулся. Лиза закивала. Простые заряды, хоть и способны нанести вред, но часто не летальный. Они нужны больше для обороны. или чтобы перехватить у врага инициативу в бою, не дать ему приблизиться или даже оттолкнуть. Печати бывают атакующими, защитными и смешанными. Последние крайне сложны в построении и требуют особого навыка, так что их пока в расчет не берем. Ладно. Что ж, основные заклинания ты знаешь, принципы построения печатей тоже. Попробуй атаковать меня. «Но...» — заколебалась была Лиза, но Фабиан ее перебил. «Давай без этого. Ты вряд ли причинишь мне вред. Это во-первых. А во-вторых, я и сам не позволю тебе. Ну же!» Лиза подняла руки, и над ее ладонями появились несколько печатей. Она неуклюже дернула кистями, и печати рассеялись в воздухе. Виновато взглянула на своего наставника. но тот ободряюще кивнул. «Ничего страшного. Попробуй снова. Такое бывает. Движения должны быть резкими и уверенными. Представь, что швыряешь печати в сторону врага. Контролируй их. Все зависит только от твоей воли». «Да, хорошо. Сейчас попробую». Лиза вновь подняла руки и создала вокруг ладоней атакующие печати. Резко выставив руки вперед, она отправила сигилы в сторону Фабиана. Тот без труда отмахнулся от них, а после поаплодировал и с улыбкой сказал: «Здорово, но ну, потренируйся еще, и все обязательно получится». «Спасибо», смущенно ответила Лиза, пряча улыбку. Фабиан не хотел признаваться себе, но занятие очень воодушевило его. Ему даже пришлась по душе такая форма взаимодействия с ученицей, и теперь он осознал, что многое мог упустить, если бы вовремя не взялся за исполнение своих обязанностей. Фабиан начал проводить занятия едва ли не через день. Наставник с ученицей проводили в тренировочном зале по два-три часа, и вскоре Лиза смогла формировать непоколебимые атакующие печати. Она настолько принаровилась. что Фабиану все чаще приходилось выставлять щит. Заклинание уже не получалось отвести одним взмахом руки. Затем они перешли к тренировке защиты. Как Фабиан и подозревал, это далось Лизе легче, и уже совсем скоро она научилась уверенно защищаться от его атак. В ее движениях появилась твердость. Лиза перестала задумываться, создавая атакующую печать. Все получалось машинально. Чтобы проверить ее навыки, Фабиан устроил поединок. Разумеется, атаковать он собирался в полсилы. В конечном итоге он остался доволен результатами. Фабиан поднял руку, делая ей знак остановиться. «Очень хорошо», — сказал он. «Безусловно, умения еще отточатся». Тебе не раз придется сражаться с настоящими порождениями зла или магами-преступниками. Но я уверен, что ты справишься. Спасибо, Фабиан. Я не подведу. Он привычно подошел к скамье и забрал свой пиджак. Вернувшись к Лизе, похлопал по плечу. Ты молодец, Лиза. Ты и правда очень способная. А кроме того еще и прилежная ученица. Без усердия талант лишь полдела. С другой стороны, твои успехи означают одно. Ты готова к серьезной работе. Так что жди. Скоро отправимся на какое-нибудь задание. Глаза Лизы загорелись. Здорово. Не торопись радоваться, усмехнулся Фабиан, закрывая дверь тренировочного зала. Одно дело, когда смотришь на демона с приличного расстояния, и совсем другое... когда он загнал тебя в угол и пытается сожрать. Первая вылазка Лизы на задание не заставила себя ждать. Впрочем, Фабиан взял на дело девушку с особым умыслом. Он по-прежнему считал, что Лиза выбрала неверную дорогу в жизни. И хотя она снова и снова доказывала, что является прирожденным магом, Фабиан решил дать ей еще один шанс повернуть назад. Возможно, увидев реального демона, попытавшись сразиться с ним, Лиза наконец поймет, во что ввязалась. У Ларри в тот день нашлись другие дела, и он не смог присоединиться к ним. Тем лучше, ведь чего доброго еще испортит своим милосердием весь эффект будущего представления. Впрочем, судя по описанию дежурного, их ждал довольно слабый демон. Как раз то, что нужно Лизе. Приняв вызов, Фабиан повернулся к ученице. «Поехали. Я только что согласился на небольшую работенку. Вот и посмотришь на практике, что значит быть оперативником департамента». Они покинули кабинет и вскоре уже ехали по широкому проспекту к одной из станций городской подземки, где и притаилось очередное порождение зла. Прибыв на место... Фабиан вышел из машины и осмотрелся. На улице было немноголюдно, что казалось неудивительным, ведь даже лишенные магических сил жители Нуарвилля чувствовали, что место небезопасно, и старались его избегать. Атриум станции представлял собой монументальное кубическое строение, отбрасывающее тень на проезжую часть и тротуар. Оно само по себе создавало не слишком приятное впечатление. Фабиан кивнул в сторону массивных стеклянных дверей, приглашая ученицу идти следом. Фабиан с Лизой спустились в метро. И без того мрачное, отделанная коричнево-серым мрамором и темным камнем, станция выглядела сейчас еще более зловещей. Вестибюль был пуст, несмотря на разгар дня. Мимо не останавливаясь, прогрохотал поезд. Фабиан вышел к центру станции. Свет желтых ламп заколебался, издалека послышался жуткий хохот. На полной скорости пронесся еще один поезд. Когда его смазанная стрела исчезла в темном зеве тоннеля, название станции внезапно изменилось. Вместо серебристых букв «Южная аллея» появились другие, Ярко-алые, сложившиеся в слово карриган, раздался совсем рядом шепот, вторивший надписи на стене. Фабиан резко развернулся, увидев, как прямо перед ним возникло и тут же исчезло уродливое лицо демона-охотника. Лиза, с опаской оглядываясь, подошла к наставнику поближе. В этот момент свет в вестибюле погас, и вокруг воцарилась кромешная тьма. Мимо промчались два поезда со светящимися окнами. «Почему погас свет?» — спросила Лиза, когда грохот колес стих. «Демон пытается запугать нас», — спокойно ответил Фабиан. Его ладони вспыхнули, осветив часть вестибюля. «Ты никогда не сталкивалась с темными тварями, и он это чувствует», — продолжил объяснять Фабиан. Покажем ему, что ты не так проста, как он думает. Выманим-ка эту тварь. Он отвернулся. А как же мел, соль, краска или кровь? Осведомилась Лиза. Что там обычно используют некоторые чародеи для вызова и удержания темных созданий? Настоящему могу не нужны сомнительные субстанции, ответил Фабиан. Разве что для зрелищ. К тому же они бесполезны. Все защитные и атакующие знаки и символы эффективны только когда начертаны магией, иначе в них нет никакого смысла. Сейчас увидишь. Он вытянул вперед руку и начал произносить заклинания. Некоторые из них были Лизе известны, другие она слышала впервые. С помощью бело-голубого пламени Фабиан тем временем начал выжигать на полу различные символы, знаки. глифы, руны, линии, которые складывались в причудливый узор, заключенный в идеальный круг. «Круг означает бесконечность», — пояснил Фабиан. «Как из замкнутого круга бесконечности нельзя выбраться, так и демон не может пересечь эту линию, оказавшись внутри. Ты уже умеешь создавать печати для атаки и защиты самой себя». Но создание печатей для удержания и уничтожения демона – это немного другой уровень. Хотя, не спорю, кое-какое сходство между ними есть. Лиза кивнула, наблюдая, как на полу возникает светящийся орнамент. Фабиан снова принялся произносить заклинание, и вскоре печать была завершена. Здесь не только защитные и контролирующие символы, но и атакующие. Он провел рукой над узором, который еще раз вспыхнул, а затем погас. Когда придет время, именно они позволят уничтожить физическую оболочку темной сущности. Для каждого класса демона они свои. Слабых демонов можно удержать в одном кольце, и для их уничтожения хватит базового набора знаков. Демоны, к примеру, пятого класса требуют более мощной печати, Она не ограничивается кругами, но линии обязательно должны быть без углов. Маги долго учатся правильно изображать такие сложные печати. А теперь... Фабиан повернулся к Лизе. Теперь прикажи ему явиться. Прикажи показать свой земной лик. Он отступил назад. На самом деле Фабиан не ожидал, что у нее получится с первого раза. Готовился уже воспользоваться призывающим заклинанием, если попытки ученицы не увенчаются успехом. Лиза пришла в смятение. Она совершенно не ожидала, что призывать демона наставник доверит ей, а тот, увидев ее нерешительность, захотел немного подбодрить. «Сконцентрируйся», — шепнул Фабиан, тенью мелькнув позади нее. Лиза подошла к краю круга. Подняв руку, она громко произнесла несколько слов на странном языке. Фабиан же с искренним удивлением покачал головой. Налетел порыв ветра, и Лиза зажмурилась, а Фабиан закрылся от него рукой. Когда снова зажегся свет, в центре круга появилась тень, постепенно обретающая четкие контуры. Защитные символы загорелись. Лиза будто завороженная смотрела, как тьма обретает физическую форму. Наконец перед ними предстала фигура человекоподобного демона. Его тощее тело напоминало угловатый скелет, обтянутый сухой грязно-коричневой кожей. Глубоко посаженные желтые глаза зловеще мерцали в полумраке. Клыкастая слюнявая пасть разверзлась, и из нее высунулся заостренный длинный язык. «Говори, тварь!» — крикнул Фабиан, вставая рядом с Лизой. «Ты пришел сам или кто-то вызвал тебя в наш мир?» Демон осмотрелся, обратив особое внимание на круг с начертанными в нем символами. «Фабиан Карриган!» — прошипел он. «Старый друг попросил передать привет!» «Кто?» — в голосе мага послышались грозные нотки. Но вместо ответа демон рванул вперед, взмахнув руками. Лиза с криком отскочила назад, в то время как Фабиан поднял ладонь и прочитал несколько заклинаний. Атакующие руны засветились, и демон завизжал, корчась в агонии. Его кожа потрескалась, вспыхнул бело-голубой свет, а затем тварь замерла и рассыпалась в пыль. Фабиан, нахмурившись, смотрел на смерть темной сущности. «Что это было?» – прозвучал дрожащий голос Лизы рядом. «Что он хотел сказать?» «Не знаю», – ответил Фабиан, покачав головой. «Я же говорил, у меня много старых друзей, желающих мне смерти». «А что происходит с сущностями после того, как они погибают в этом мире?» «Возвращаются в свою реальность и становятся слабейшими духами, пока снова не наберутся сил». Теряя физическую оболочку, они испытывают невыносимые страдания, которые долго не могут забыть. Именно поэтому многие из них так одержимы возвращением в физическую форму и местью тем, кому они обязаны своими мучениями. Чем могущественнее демон, тем более сильные муки его терзают. «Ад, как он есть!» – поежилась Лиза. наблюдая за тем, как рассеивается оставшийся от демона пепел. «Ну, вероятно, это и стало прообразом известной нам концепции ада. Обратись лучше к нашим архивистам. Я не силен в истории и терминах». Фабиан присел на одно колено и коснулся кончиками пальцев праха оставшегося от демона. «Я так понимаю, этот демон отправился обратно в свой мир». Лиза перевела взгляд на наставника. «А человек может попасть в ад?» Фабиан что-то едва слышно прошептал, и пепел демона исчез, развеянный последним дуновением магического ветра. Он поднялся и обернулся к Лизе. «С печатью разберутся ликвидаторы», — сообщил тот. «Мы тут закончили. Идем». Едва прах демона рассеялся, На станцию подъехал очередной поезд. Из него, как ни в чем не бывало, повалили люди. Со стороны турникетов тоже показались первые пассажиры. Вестибюль ожил, наполнился шумом голосов и шагов. Лиза с удивлением посмотрела на Фабиана. Окружающие будто не замечали магов. Фабиан поманил Лизу за собой, и они направились к выходу из станции. Отвечая на твой вопрос, да, конечно, может. Только люди – существа другого порядка, и, умирая в мире демонов, они умирают навсегда. Демон же, возвратясь в свой мир, просто перерождается в виде духа, как я уже сказал. Но ведь не все демоны угрожают людям. Разумеется, не все. Демоны – естественные враги людей. но они не всегда стремятся показывать свои истинные лица. Все зависит от целей существа. Ты можешь так никогда и не узнать, что твой сосед по лестничной клетке на самом деле тварь из преисподней, живущая в облике обычного парня. А вот подлинное могущество и полноценную земную физическую оболочку демон может получить лишь уничтожив своего носителя, если таковой, конечно, имеется. Правда, эти твари обычно дорожат своей силой и жизнью. Они не высовываются, тайно плетя интриги, манипулируя людьми и низкоранговыми демонами. Но ведь среди них есть настоящие чудовища. Я читала в гримуарах. Черви, химеры, адские гончие. Это все низшие существа, не обладающие собственным разумом, совсем как животные. «Чаще всего они просто слуги владык, высших демонов, которые используют их в качестве пушечного мяса и быстрого воспроизводимой силы. Они многочисленны, их легко призвать в наш мир. А после смерти очень быстро восстанавливают свои силы. Выгодно, как ни крути». Лиза кивнула и больше ничего не спросила. Пока они направлялись к машине, Фабиан думал о том, что Лиза может и испугалась там на станции, но не сбежала, хотя именно этого он и ожидал. Надеялся, что столкнувшись с реальным, пусть и слабым монстром, решит все бросить, забыть о магии, как о страшном сне. Такие люди среди магов-новичков все же встречались, хоть и не часто. Но Лиза, казалось, и мысли такой не допускала. Однако на обратном пути она была какой-то молчаливой и задумчивой, и Фабиан неожиданно для себя осознал, что беспокоится за нее. «В чем дело?» — поинтересовался он, открывая машину. Лиза ответила не сразу. Усевшись на пассажирское сиденье, откинула голову на подголовник, вздохнула и только потом заговорила. «Я иногда думаю, как жила раньше». не зная ничего о мире магии, не ведая, что он совсем рядом. Только руку протяни. А потом все резко изменилось. Появились тьма, демоны, заклинания. До сих пор в голове не укладывается, что это происходит со мной. Согласен, к этому нужно привыкнуть, усмехнулся Фабиан. Наверное. «Я хочу научиться всему, что предложит мне работа в департаменте. Вы же мне поможете?» Фабиан молча сдал назад. Переключив передачу, он ответил. «Да, у меня и выбора-то нет. К тому же Вэлл видит в тебе большой потенциал». вэл well? Валентайн Морган, глава департамента. Он считает, ты далеко пойдешь». «А вы?» Фабиан вырулил на проспект. Он не торопился отвечать, раздумывая, что лучше, сказать правду или солгать. Наконец он решил быть самим собой и сказать все как есть. «Честно? Я изначально был против, да и сейчас не изменил своего мнения, несмотря на твои успехи. Я просил тебя уехать из Нуарвилля. Ты не послушалась, а Вэлл этим воспользовался». Но я прекрасно понимаю, что ничего уже не поделать, и мне нужно научить тебя сражаться и манипулировать магией для твоего же блага. При этом продолжаю считать, что тебе в департаменте не место. Но...» — возмущенно начала была Лиза, однако Фабиан ее перебил. «Ты так и не поняла до конца, насколько опасна эта работа. Сегодня я показал тебе слабейшего демона, а тебя едва не вывернуло наизнанку. «Да, ты не сбежала, и я признаю, что сила духа в тебе есть. Но вспомни чудовищ с оккультной вечеринки. Когда-нибудь тебе придется выйти с таким один на один. Ты об этом подумала? Будешь ли ты к этому готова?» Лиза бросила на Фабиана сердитый взгляд. А ведь Ларри предупреждал. «Как наставник не понимает, что после всего случившегося она не смогла бы вернуться к обычной жизни? Да, ей ко многому еще предстоит привыкнуть, многому научиться. Не каждый день в себе обнаруживаешь дремавшие магические силы. Люди, как правило, с детства знают, что они маги. Учатся это скрывать, считая, что родные, рядовые люди их не примут. Или же гордятся этим. А у Лизы ситуация была другой. Всю жизнь она прожила, не зная, на что способна. Но ее становление магом – лишь вопрос времени. Она была уверена, что, встретившись со своими страхами, сможет победить их. Лиза не стала отвечать на вопросы. «Какой смысл?» «Фабиан упрям, как стадо мулов. Спорить с ним, попусту тратить время». Фабиан отвез Лизу к ее дому, а затем по неторопливо пустившим улицам вечернего города поехал к себе. Оставляя позади перекрестки с мигающими разноцветными светофорами, Фабиан все глубже погружался в свои мрачные мысли. Может, когда-нибудь он поймет, зачем Вэлл так поступает, а пока старый наставник, по мнению самого Фабиана, лишь подставляет его.